Глава 35. Таких, как она, больше не сыскать. Лисан Лорд Фалмор! Лорд Фалмор, добрый день! Не смог сдержать счастливые улыбки, наблюдая, как ко мне навстречу бегут Кен и Сиэль. Их лица сияли радостью и восхищением, когда они перевели свое внимание на Оскар, на котором я сегодня приехал. Ух ты! С придыханием выдохнул один из близнецов какой красавец». «Ты красавец, слышал, да?» — рассмеялся я, спрыгивая с коня и легонько хлопая его по кропу. Оскар фыркнул и тряхнул шелковистой гривой. «Вот позер! Держал его за поводья, не позволяя отойти, ведь кроме меня он никого к себе не подпускал. Хотя, если быть точным, кроме меня и лайлит, которая нигде не наблюдалось. Так и тянуло спросить у мальчишек, где она. Но язык не поворачивался, еще подумать, что я приехал сюда только из-за нее. Лайлит, конечно, важна, но и с близнецами мне было приятно общаться. Глядя на них, в груди становилось тепло и светло. Возможно, потому что в этих детях я видел себя. А можно его погладить? спросил Сейл, стоя в нескольких метрах от меня и Оскар. Если честно, поморщился я. Он очень вредный. Не любит, когда к нему прикасается кто-то, кроме меня. Правда, на моих губах расплылась улыбка. Есть еще один человек, которого он к себе подпускает. «Кто-то из вашей семьи?» — спросил Киан. Хохотнув, я только собирался ответить утвердительно, ведь намеревался добиться Лайлет, как парадная дверь распахнулась, являя молодую женщину ослепительной красоты. Белые локоны не спадали с ее плеч, переливаясь в лучах полуденного солнца. Воздушное платье цвета морской волны идеально сидело на струйной фигуре, превращая аристократку в нимфу из древних сказаний. Она была настолько утонченной и грациозной, что я на мгновение потерял дар речи, напрочь забывая обо всем. сознание меня привел Оскар. Фыркнув, конь дернул головой, вырывая поводья из моей руки. «Эй!» — опешил я, не веря своим глазам. Когда жеребец с наглой физиономией направился к Лайлит, проходя мимо притихших детей. Привет, мой хороший. Улыбка тронула губы Лайлит, заставляя моё сердце биться чаще. Она, вытянув руки, словно желая обнять животное, сбежала по ступеням без всяких опасений и тревог, прижимаясь к голове Оскара. Наглец поспешил склониться, желая этих объятий. Я смотрел и не мог унять бурю эмоций, что бушевала в груди. Сплетает чувства в единый вихрь, сметающий все на своем пути. Ко мне Оскар никогда так не подходил, никогда не искал ласки. И нет, я не завидовал. То, что происходило сейчас, лишь доказывало: Лайлит удивительная женщина с доброй душой. Животные чувствуют плохих людей и никогда с ними так себя не станут вести. Особенно Оскар. Ну, как у тебя дела? рассмеялась Лайли. Ты ее смех был похож на звон колокольчиков, на которых играют цветочные феи. Все хорошо. Аристократка продолжила ворковать с моим конем, который ластился к ней словно котенок. Мне даже немного стало завидно. Она гладила его нежно трепала гриву, касалась пальцем бархатных ноздрей. «А Я тебе вкусняшку принесла. Подожди немного. Запустив руку в карман юбки, Лайли достала морковку которую Оскар тут же с удовольствием съел, хрустя на всю округу. Оговорили, удивленно заметили близнецы, что он никого к себе не подпускает, только вас и еще одного человека. Так леди Лайли, ты есть тот самый человек. Усмехнулся я, заметив изумление на лицах мальчишек. Она, можно сказать, спасла ему жизнь. «Спасла жизнь?» Ахнулся я, его брат замер с открытым ртом. «Правда, правда», — кивнул я, подходя ближе к детям и говоря тише, чтобы не мешать общению леди Лайлид с Оскаром, которого мне хотелось увести подальше от аристократки, чтобы он не слишком наглел. Дело в том, с моих губ сорвался тяжелый вздох. Мне было нелегко вспоминать те дни, когда я сходил с ума, пытаясь помочь своему другу, что у него был травмирован глаз. «Глаз?» — воскликнули в один голос мальчишки. Как уже сказал ранее, кивнул я. Кроме меня он тогда никого к себе не подпускал. А я не обладал необходимыми навыками, чтобы провести осмотр. Ситуация была очень серьезной. Оскар отказывался есть и пить. Дети смотрели на меня, не моргая, явно сочувствуя. И вот тогда судьба свела меня с леди Лайлет. «Признаюсь честно», — хитро сощурился я, придвигаясь к детям ближе. Не верил, что ваша мама сможет помочь. Но, не имея другого выбора, позволил ей попробовать. И, как видите, у нее все получилось. Близнецы переглянулись, а потом посмотрели на Лайлит, которая звонко рассмеялась, когда Оскар склонил голову и ткнулся носом ей в бедро. Ах ты хитрец, улыбалась женщина моей мечты. Учил еще морковку. Ладно, сейчас дам. Мало того, что ей удалось покорить моего коня, продолжил я, понимая, что не смогу от нее отказаться. Так она еще и осмотрела его глаз, прочистила и обработала рану. Лорд Фалмер, осторожно начал Сель, а вы ничего не путаете? Я улыбнулся ребенку. Не путаю. поверьте, ваша мама удивительная. Таких, как она, больше не найти на всем белом свете.